Еще в летной школе я оказался в некотором роде в опытном звене. В те годы экспериментировали в авиации, пожалуй, не меньше, чем в наше время, где была предпринята робкая попытка привить еще неумеющим самостоятельно летать курсантам первые навыки пилотирования У-2 под брезентовым колпаком по приборам. Глядя по очереди на пилотажные приборы и обнаруживая в их показаниях отклонение от нормы, я старательно, широкими механическими движениями шуровал ручкой управления и педалями, будучи уверенным, что все делаю правильно, по науке, и самолет, стало быть, должен идти как надо. Хотя мой инструктор все время покрикивал из передней кабины. «Убери крен, скорость падает, прекрати снижение» и сам вмешивался в управление. Потом давал команду открыться и копировал мой полет. Впечатление было жуткое. Руки мои невольно хватались за борта кабины. Казалось, мы вот-вот вывалимся из самолета. Судя по всему, не лучше летали и мои товарищи, такие же курсанты, как и я. Но эти эксперименты, слава богу, Школьные методисты вскоре закрыли, справедливо полагая, что курсанта раньше надо научить летать при видимости земли и неба, а уж потом приниматься за колпак и облака. Однако понятие о слепых полетах во мне невольно застряли. Ближе к осени Казмин дознался о моем самовольстве и строго сказал. Ты это брось торопить события. Дойдет дело до облаков, научат тебя. А сейчас, видишь, какие низкие пошли. Вывалишься, охнуть не успеешь. Земля не тетка. Так я, товарищ капитан, уже не вываливаюсь. Ладно, проверю. Потом скажу, что ты там умеешь, а пока не смей. В ненастный холодный день Камеск направился к моему самолету, забрался в инструкторскую кабину. В зону, в облака». Высота полторы тысячи, глубокие влево, глубокие вправо, на одном моторе, спирали, все. И умолк. Так я, правда, не летал. Все больше по прямой и развороты блинчиком, а тут глубокие виражи. Но деваться некуда. В открытую получается и вслепую должны выйти. Зона рядом, облака темные и тряские. Тучи. Спокойно установил режим полёта, смело загнул левый вираж. Вроде идёт правильно. Трясёт, правда, бросает то вверх, то вниз, но тут ничего не поделаешь. Это всё от облаков, от болтанки. И вдруг голос в ушах через микрофон сердито. «Я думал, ты в самом деле летать умеешь, а ты на задный курс машину поставить не можешь. Высоту не держишь, и крен гуляет». «Давай правый, под сорок пять». Собрал я всю душу в комок и кручу вираж. Оно то зарывается, то лезет с набором, стрелки на приборах никак не угомонятся. Нужно же, думаю, черт в самую болтанку загнал меня. На выводе слышу. «Брось управление». Казьмин добавил моторам обороты, резко завалил машину в крен, остановив его точно на 60 градусах, и дальше машина шла, будто сама, только подрагивала, как в ознобе. Штурвал почти неподвижен, педали еле шевелятся. На выводе жестко тряхнуло, попали в собственную струю, верный признак идеального виража. Курс на выводе, градус в градус, и болтанка ему нипочем. «Давай теперь сам». Весь мокрый я старался изо всех сил. Левый кое-как получился. На правом начался крен, гуляла угловая скорость. С бровей лил пот, застил глаза, руки скользили по баранке. «Ладно», — заключил Казьмин, — «До следующего раза. Все понял? Тебе еще работать и работать. Будешь тренироваться с инструктором. Потом проверю». Урок Сергея Павловича был жестким. Я понял, как далеко отстоял от настоящего пилотажного искусства и как непросто было приблизиться к нему. Время плановых полетов по приборам не затянулось, но все началось с наземных тренировок. В нелётные дни, сменяя друг друга, молодые инструкторы часами просиживали в кабинах «Линка» — тренажёрах для слепых полётов. Чужеземная машина, горбатый чёрный ящик, была проста в конструкции, работала надёжно и вполне натурально, воспроизводила условия пилотирования вне видимости горизонт. В этом была вся её гениальность. Фанерное сооружение сверху закрывалось высокой жесткой коробкой. Пилотажные приборы мерцали слабым фосфорическим светом, выдавая точную информацию о режиме полета. Ручкой управления и педалями пилот вращал всю эту компактную механику во все стороны, наклонял вперед и на хвост, и даже мог создавать крены градусов до 30. В то время такие кабины стояли целыми рядами в классах или коридорах учебных корпусов многих авиационных гарнизонов, независимо от рода базирующейся здесь авиации, скромно делали свое большое дело и уж не меньше, чем те дорогие, начиненные электроникой комплексные тренажеры нашего времени, что созданы для каждого в отдельности типа самолета. Конечно, объема тренировки в кабинах Линка для отработки полетов по приборам было маловато, да и полностью заменить условия реального полета они не могли. И я по-прежнему при каждом удобном случае лез в облака или закрывался брезентовым на металлических распорках колпаком в ясную погоду. Потом по очереди вводили нас в зоны командиры Звенев, а то и замкомэск Штакунов – Азьмин не скоро проверил меня в облаках еще раз. Работал я спокойно и был сух. Теперь Сергей Павлович молчал, звука не проронил. Значит, все в порядке. Так и записал в летной книжке по высшим баллам. Бомбардировщик, не летающий в облаках ночью и в воздушных боевых порядках, даже по понятиям того времени, Ровным счетом ничто. Вообще не бомбардировщик, тем более дальний. Таких хватало кое-где, только не у нас. Молодой состав инструкторов нашей эскадрильи раньше других научился ходить в плотных, прижатых крыло к крылу строевых группах. Казьмин любил водить эскадрилью сам. Становясь в ее голове и поглядывая назад, то влево, то вправо, Он строго следил своим грозным взглядом за симметрией строя, и мы держались в нем как привязаны. Конечно, его боевой смысл не в парадной скованности. Для этого есть другое, наполненное сложным содержанием понятие – боевой порядок. Но мастерство техники пилотирования в нем наиболее тонко оттачивается именно в точных геометрических формах воздушного строя. Когда на нашем удаленном учебном поле в левой Россоше заканчивался летный день, Сергей Павлович поднимал нас в воздух, строил эскадрилью клиньями звеньев или вытягивал журавлиным клином и к вечеру в плотном симметрично расчерченном строю приводил на базовый аэродром. Мы проходили над жилым городком, над штабом бригады и, разойдясь по одному, друг за другом шли на посадку. Знали бригада и весь городок. Это привел свою эскадрилью капитан Казмин. Включали нас иногда и в праздничные колонны. На октябрьские торжества сорокового года над Воронежем был назначен воздушный парад двух бригад, нашей и Курской. В сырой и промозглый с ледяным ветром праздничный день мы поднялись в воздух. Над городом, клубясь, торопливо неслись тяжелые темные тучи, порывистый ветер бросал машины с крыла на крыло, разбрасывал строй. Я вращал баранку штурвала изо всех сил, временами выкручивая ее до крайних пределов, чтобы как-то удержаться на своем месте справа за командиром звена Пашей Корчагиным, не разрушить равнение по левому ведомому Ивану Величаю и не опозориться над трибунами. Иван держался цепко, тоже, видимо, шуруя рулями. А погода портилась еще больше. Длинная, почти бесформенная кишка парада просвистела кое-как над городской площадью и тут же раскололась на полковые группы, чтобы скорее добраться до своих аэродромов. Наш был рядом, и, подвернув к нему, перестроив клинья в колонны, мы сели быстро и благополучно. А вот курские полки, ткнувшись в низкую облачность, в густые снежные заряды, рассыпались, разметались по случайным аэродромам, а частики пажи кто на колесах, а кто и на брюхе, примостилась в чистом поле. Разбор, учиненный командующим ВВС Орловского военного округа генералом Котовым, был жаркий. В его руках переливалось, растекаясь по полу сцены, Длинная лента фотомонтажа всего воздушного парада. Генерал сокрушенно рассматривал ее фрагменты, поднимая для объяснения то одного, то другого командира и, строго выговаривая им, раздавал наказание. Но вот его внимание привлекла девятка машин, хранившая четкий строй, точный расчерк дистанций и интервалов. Он несколько раз пересчитывал принадлежность этой «девятки», и каждый раз она оказывалась Казьминской. Командующий поднял Сергей Палча, а затем и нас, командиров кораблей, сказал доброе слово и объявил благодарность. «Вот так, знай наших». Но неплохо летал в строю и переменный состав летчиков. Инструкторы мы хоть и молодые первые крепкие пилотские навыки дать умели. Ценили красоту строя, стараясь друг перед другом показать ее во всем блеске, и всегда волновались при выпуске обучаемых в первый самостоятельный групповой полет. Как они там справятся без инструкторов? В таких полетах случались и огорчения. Вдруг кто-то сползал со своего места, и к аэродрому подплывал эдакий разломный треугольник — А помочь нечем. Нет у нас микрофонной связи ни между самолетами, ни с земли. Дотянуться бы к летчикам хотя бы двумя словами, и станет строй, как на картинке. Конечно же, все эти воздушные красоты не имели какого-либо прикладного значения, но эстетическое было для нас не чуждо. Однажды я попросил моего товарища, добряка и безотказного трудягу, замечательного летчика-инструктора Виктора Скопова, слетать с моим звеном ведущим. Возражений не было. Витя уселся в пилотскую кабину, а я, хоть это было и летом, облачился в теплую куртку с высоким воротником, плотно застегнул на подбородке шлемофон, туго подтянул резинки защитных очков и, прочно закрепив высокие до самых локтей краги перчатки, занял место в штурманской кабине. Когда воздух вслед за нами Поднялись ведомые и начали пристраиваться к нашему самолету. Я открыл верхний люк и, выйдя из кабины по грудь, спиной к встречному потоку, стал как бы дирижировать своими черными крагами, жестами, подсказывая ведомым, подойти ли ближе, сместиться ли в сторону, а если место было найдено правильно, поднимал большой палец. Строй становился ровным, красивым, хорошо зафиксированным, чуть туповатым треугольником, и когда мы проходили над аэродромом, я знал, что на земле смотрят на нас с любованием. Правда, последователи моей затеи не оказалось, да и я вскоре от нее отказался. Все-таки скоростной напор воздуха преодолевать руками было трудно, а воспаление легких схватить запросто. Летом сорокового года, когда наш полк, как и в любое другое летное время, обитал в лагерях, в бригаде было назначено соревнование на лучшую слетанность в строю с звеном и на меткость бомбометания по сигналу ведущего. Капитан Казьмин от нашей эскадрильи ведущим назначил Ивана Козочкина, слева поставил Виктора Скопова, а справа меня. На другой день состоялась первая тренировка. Небо ясное, воздух прозрачен, на восходе солнца в заданное время все трое взлетели. Не уяснив толком смысла соревнований и участвуя в подобных мероприятиях впервые, я по наивности полагал, что лучший результат зачтется тому, кто сумеет пройти в строю, идя за ведущим на самых малых дистанциях и интервалах. А в чем и как еще можно было соревноваться? если идти как обычно, привычным строем, ну какая же в том доблесть. Так почти каждый умеет. А вот подойти как можно ближе — это дело. Когда Козочкин вышел на генеральную прямую для прохода через аэродром, я осторожно подтянулся вперед, сместился влево и поставил самолет так, что консоль моего крыла, проектируясь между крылом и стабилизатором машины Козочкина, зашла примерно наполовину за его крыло и, заняв одновременно над ним небольшое превышение, на том и остановился, замер. Мне прекрасно были видны малейшие, буквально сантиметровые смещения и еле заметными движениями рычагов газа и рулей я легко, даже не испытывая напряжения, удерживал свое место. Витя Скопов, мудрая голова, шел с левой стороны, как нормальный человек, заняв классическую дистанцию и интервал один на один. Один размах крыльев, одна длина фюзеляжа. Подтягиваться ближе, чтобы создать с моим самолетом симметричный строй, он к моему огорчению не собирался. Но и я не намерен был уходить со своего места, надеясь, что Витя все-таки подтянется. Для него это было совсем нетрудно. Козочкин шел идеально. Машина не шелохнется, скорость и высота застыли. Он временами строго посматривал в мою сторону, но не отгонял от себя, а в штурманской кабине его самолета, выглядывая то в одно, то в другое окошко, метался с испуганным лицом, следя за нами, штурман Серафим Дробышев. Мы делали над летным полем круг за кругом строго следуя предписаниям и инструкций, одна из которых обязывала штурманов периодически напоминать командирам о своевременном переключении кранов бензиновых баков. Мой штурман Женя Власов, постучав по моей ноге, протянул развернутую записку. Скользнув глазами по крупным строкам, я успел прочесть и рассмеялся. «Вася, помни о баках и обо мне». «Все в порядке, Женя». Летел я с веселой душой, не подозревая, что творится на аэродроме. А там, оказывается, все бросили работу, задрали к небу головы и с ужасом ждали неизбежного столкновения. На аэродром примчал командир бригады, полковник Петров, потрясал кулаками, но сделать ничего не мог, радиосвязи с нами не было. Правда, на земле, параллельно перекладине «Т» появилось новое полотнище — Знак немедленной посадки. Но у нас были полные люки бомб, а полигон лежал рядом, и мы сначала сбросили бомбы по цели и только после этого разошлись. Женя сработал залпом по сигналу ведущего и видел, как наши бомбы в воздухе сталкивались с бомбами Козочкина. Еще на пробеге я почувствовал неладное. Везде было людно... Товарищи, мимо которых я проруливал, широко улыбались, приветственно помахивали руками, делали какие-то веселые и смешные знаки, а около моей стоянки суетилось начальство. Что за черт? На меня сразу рухнул целый обвал бессвязных восклицаний, упреков, перед моим носом быстро мелькал короткий и крючковатый палец комиссара Демидова. Но главное было впереди. В тенистой балочке за лагерем полковник Петров собрал лётный состав. Я стоял перед всеми на показ. Распекал меня комбрик нещадно. Всё звено отстранил от участия в соревнованиях, но взыскания не объявил. Вероятно, подумал, что избежавшему неминуемой гибели стоит ли объявлять какой-то пошлый выговор. Сергей Павлович словом мне не сказал, но ему, кажется, здорово влетело от Петрова. Это огорчало больше всего. Постепенно все сгладилось, утихло, только Демидов не сводил с меня глаз и при каждом удобном случае шпиговал своими норовоучениями. Известно, единожды крупно проштрафившемуся грехи отпускаются не скоро. А тут, как назло, подвернулось новое происшествие, вину в котором Демидов поторопился набросить на меня. Был полет, как полет небольшой группой одиночных самолетов с заходом на полигон. Но, к моему удивлению, рядом с мишенями белел крест, знак, запрещающий бомбометание. Я сделал несколько холостых заходов в надежде на появление Т, но этого не случилось на мишенях, как оказалось, шли ремонтные работы, и мне оставалось, довершив маршрут, идти на посадку. Но кто-то крест не разглядел и, став в круг, бомбу за бомбой запускал по мишень. Ремонтная бригада, говорят, показала в тот день знатные результаты в звездном забеге во все стороны, но все обошлось испугом, начальник полигона еще до посадки самолетов успел обо всем доложить в эскадрилью. На стоянке снова ждал меня Демидов. «Ох, что он выдавал! Виновному на ногах не удержаться!» Но я мстительно, не перебивая, дал ему возможность изругать меня до последней крайности. И лишь когда он стал заметно истекать, обернулся и громко крикнул «Штурман, открой люки!» Хлопнули створки, Демидов глянул и обмяк. На всех замках висели бомбы. «Кто же-то бомбил-то?» — -то бомбил растерянно вопрошал он. В это время рядом проруливал другой самолет, прилетевший с маршрута. Демидов жестом остановил его и сам дал команду открыть люки. Там было пусто. Пришлось ему повторять свой монолог теперь уже по другому адресу. Но этот эпизод имел и приятные последствия. С той поры Демидов стал относиться ко мне по-доброму, ничем не омрачая наших отношений. Дело шло к ночным полетам. Все чаще стал по ночам тренироваться командный состав бригады, готовясь к конструкторской работе. Старт разбивался за городом на гражданском аэродроме, в просторном поле с открытыми подходами, в отличие от нашего базового, зажатого городскими и служебными строениями, не обещавшими особых снисхождений за ошибки в расчете на посадку. Первым, как всегда, в воздух поднимался капитан Казьмин. Накануне одной из таких ночей, оказавшейся тихой и звездной, я попросил Сергея Павловича взять и меня с собой. Он согласился и перед запуском моторов кивнул на переднюю кабину, куда я мгновенно нырнул через верхний люк. С наступлением темноты... Командир сделал несколько тренировочных полетов, зарулил на заправочную линию и, покидая кабину, неожиданно спросил меня. «Что-нибудь понял?» Хотя я на инструкторском кресле сидел фактически в качестве пассажира и в управлении, естественно, не вмешивался, многое, несмотря на всю совершенно очевидную сложность и трудность ночного полета, мне приоткрылось и стало понятным. Я ответил утвердительно». «Посиди в моей кабине, присмотрись к приборам». Он ушел к другим самолетам и занялся полетами с ожидавшими его командирами. Вернулся не скоро и вдруг спросил. «Хочешь слетать из пилотской?» «Хочу, товарищ капитан», — не задумался я над ответом. «Ну что ж, запускай моторы». Сергей Павлович сел в переднюю кабину, и когда все было готово, я осторожно порулил на старт, помигал огоньками и, получив в ответ лучик зеленого фонарика, увеличил обороты и отпустил тормоза. Командир подстраховал меня на отрыве, в воздухе я это почувствовал, управление не трогал, и только при заходе на посадку помог рассчитать точку приземления и посадить машину около Т. Сделали еще один полет. «Хватит», — сказал он. «Остальное будет потом». Уже загоралось утро. Мы поменялись местами, и Казьмин перелетел на главный аэродром.